Глава шестая. Многотрудная ночь. Вергинский в продолжении дня употребил часа два, чтобы объбежать всех наших и возвестить им, что Шатов, наверное, не донесёт, потому что к нему воротилась жена и родился ребёнок, и зная сердце человеческое, предположить нельзя, что он может быть в эту минуту опасен. Макс с мучением своему почти никого не застал дома, кроме Эркеля и Лямшина. Эркель выслушал это молча и, ясно смотря ему в глаза, на прямой же вопрос, пойдёт ли он в 6 часов или нет, отвечал с самой ясной улыбкой, что, разумеется, пойдёт. Лямшин лежал, по-видимому, весьма серьёзно больной, укутавшись головой в одеяло. Вошедшего Вергинского испугался, и только что тот заговорил, вдруг замахал из-под одеяла руками, умоляя оставить его в покое. Однако Ашатове все выслушал, а известием, что никого нет дома, был чрезвычайно почему-то поражен. Оказалось тоже, что он уже знал, через ли Путина, о смерти Федьки, и сам рассказал об этом поспешно и бессвязно Вергинскому, чем в свою очередь поразил того. На прямой же вопрос Вергинского надо идти или нет, опять вдруг начал умолять, махать руками, что он сторона ничего не знает и чтоб оставили его в покое. Вергинский воротился домой удручённый и сильно встревоженный. Тяжело ему было и то, что он должен был скрывать от семейства. Он всё привык открывать жене И если б загорелась в воспаленном мозгу его в ту минуту одна новая мысль, некоторый новый, примеряющий план дальнейших действий, то, может быть, он слег бы в постель, как и лямшин. Но новая мысль его подкрепила, и, мало того, он даже с нетерпением стал ожидать срока и даже ранее, чем надо, двинулся на сборное место». Это было очень мрачное место в конце огромного Ставрогинского парка. Я потом нарочно ходил туда посмотреть, как должно быть казалось оно угрюмым в тот суровый осенний вечер. Тут начинался старый заказной лес, огромные вековые сосны мрачными и неясными пятнами обозначались во мраке. Мрак был такой, что в двух шагах почти нельзя было рассмотреть друг друга, но Петр Степанович или Путин... А потом Эркель принесли с собой фонари. Неизвестно для чего и когда в незапамятное время устроен был тут из диких нетёсанных камней какой-то довольно смешной грот. Стол с скамейки внутри грота давно уже сгнили и рассыпались. В шагах в 200х вправо оканчивался третий пруд парка. Эти три пруда Начинаясь от самого дома, шли один за другим, слешком на версту до самого конца парка. Трудно было предположить, чтобы какой-нибудь шум, крик или даже выстрел мог дойти до обитателей покинутого Ставрогинского дома. Со вчерашним выездом Николая Всеволодовича и с отбытием Алексея Егорыча во всём доме осталось не более пяти или шести человек обитателей, характера, так сказать, инвалидного. Во всяком случае, почти с полной вероятностью можно было предположить, что если б и услышаны были кем-нибудь из этих уединившихся обитателей вопли или крики о помощи, то возбудили бы лишь страх, но ни один из них не пошевелился бы на помощь с тёплых печей и нагретых лежанок. В 20 минут седьмого почти уже все, кроме Эркеля, командированного Зашатовым, оказались в сборе. Пётр Степанович на этот раз не промедлил. Он пришёл с Толкаченкой. Толкаченко был нахмурен и озабочен. Вся напускная и нахально хвастливая решимость его исчезла. Он почти не отходил от Петра Степановича и, казалось, вдруг стал неограниченно ему предан. Часто и суетливо лез с ним перешёптываться, но тот почти не отвечал ему или досадливо бормотал что-нибудь, чтоб отвязаться. Шигалев и Вергинский явились даже несколько раньше Петра Степановича, и при появлении его тотчас же отошли несколько в сторону в глубоком и явно преднамеренном молчании. Пётр Степанович поднял фонарь и осмотрел их с бесцеремонною и оскорбительной внимательностью. "Хотят говорить", мелькнуло в его голове. "Лямшина нет?", спросил он Вергинского. "Кто сказал, что он болен?" «И я здесь!» — откликнулся Лямшин, вдруг выходя из-за дерева. Он был в теплом пальто и плотно укутан в плед, так что трудно было рассмотреть его физиономию даже и с фонарем. «Стало быть, только ли Путина нет?» «Или Путин молча вышел из грота?» Петр Степанович опять поднял фонарь. «Зачем вы туда забились? Почему не выходили?» Я полагаю, что все мы сохраняем право свободы наших движений, забормотал ли Путин, впрочем, вероятно, не совсем понимая, что хотел выразить. "Господа!" возвысил голос Пётр Степанович, в первый раз нарушая полушёпот, что произвело эффект. "Вы, я думаю, хорошо понимаете, что нам нечего теперь размазывать. Вчера всё было сказано и пережёвано прямо и определённо, но, может быть, как я вижу по физиономиям Кто-нибудь хочет что-нибудь заявить? В таком случае, прошу поскорее. Чёрт возьми, времени мало, а Эркель может сейчас привести его. Он непременно приведёт его для чего-то, вернул Толкаченко. Если не ошибаюсь, сначала произойдёт передача типографии. Осведомился Липутин опять как бы не понимает, для чего задаёт вопрос, но, разумеется, не терять же вещи. Поднял к его лицу фонарь Пётр Степанович. Но ведь вчера все условились, что бы за правду принимать не надо. Пусть он укажет только вам точку, где у него тут зарыто, а потом сами выроем. Я знаю, что это где-то в 10 шагах от какого-то угла этого грота. Но чёрт возьми, как же вы это забыли, Лепутин? Условлено, что вы встретите его один, а уже потом выйдем мы. Странно, что вы спрашиваете. Или вы только так? Лепутин мрачно промолчал. Все замолчали. Не ветер колыхал верхушки сосен. Я надеюсь, однако, господа, что всякий исполнит свой долг, нетерпеливо оборвал Пётр Степанович. Я знаю, что к Шатову пришла жена и родила ребёнка, вдруг заговорил Вергинский, волнуясь и торопясь, и два выговаривая слова и жестикулируя, зная, сердце человеческое можно быть уверенным, что теперь он не донесёт, потому что он в счастье. Так что я Давиче был у всех и никого не застал, так что, может быть, теперь совсем ничего и не надо. Он остановился, у него пересеклось дыхание. Если бы вы, господин Вергинский, стали вдруг счастливо шагнул к нему Пётр Степанович, то отложили бы вы не донос, о том речи нет, а Какой-нибудь рискованный гражданский подвиг, который бы замыслили прежде счастья и который бы считали своим долгом и обязанностью, несмотря на риск и потерю счастья. Н нет. Не отложил бы ни за что бы не отложил с каким-то ужасом, не лепым жаром проговорил весь задбигавшийся бергинский. Вы скорее бы захотели стать опять несчастным, чем под лицом Да, да, я даже совершенно напротив захотел бы быть совершенным подлецом, то есть нет, хотя вовсе не подлецом, а напротив, совершенно несчастным, чем подлецом. Но ну, так и знаете, что Шатов считает этот донос своим гражданским подвигом, самым высшим своим убеждением, а доказательства что сам же он от счастья рискует пред правительством, хотя, конечно, ему много простят за донос. Этой уже ни за что не откажется. Ни какое счастье не победит. Через день опомнится, укоряя себя, и пойдёт и исполнит. К тому же, я не вижу никакого счастья в том, что жена после 3 лет пришла к нему родить ставрогинского ребёнка. Но ведь никто не видал доноса, вдруг настоятельно произнёс Шигалев. «Да нос видел я!» — крикнул Петр Степанович. «Он есть! И все это ужасно глупо, господа!» «А я...» — вдруг вскипел Виргинский. «Я протестую! Я протестую из-за всех сил! Я хочу... Я вот что хочу! Я хочу, когда он придет, все мы выйдем и все его спросим. Если правда, то с него взять раскаяние, и, если честное слово, то отпустить. Во всяком случае, суд по суду, а не то, чтобы всем спрятаться, а потом... Чудаца. На честное слово, рисковать общим делом это верх глупости. Чёрт возьми, как это глупо, господа, теперь? И какую вы принимаете на себя роль в минуту опасности? И я протестую. Я протестую, заладил Вергинский. По крайней мере, не оритесь, сигнала не услышим. Шатов, господа, чёрт возьми, как это глупо теперь. Я уже вам говорил, что Шатов славянофил, то есть один из самых глупых людей. А впрочем, чёрт, это всё равно и наплевать. Вы меня только сбиваете с толку. Шатов, господа, был озлобленный человек. И так как всё-таки принадлежал к обществу, хотел или не хотел, то я до последней минуты надеялся, что им можно воспользоваться для общего дела и употребить как озлобленного человека. Я его берёг и щидил, несмотря на точнейшие предписания. Я его щидил в 100 раз более, чем он стоил, но он кончил тем, что донёс. Ну да чёрт, наплевать. А вот попробуйте кто-нибудь улезнуть теперь. Ни один из вас не имеет права оставить дело. Вы можете с ним хоть соловаться, если хотите, но предать, на честное слово, общее дело не имеете права. Так поступают свиньи и подкупленные предательством. «Тоже здесь, подкупленные предательством, профильтровал опять ли Путин?» «Вы, может быть. Вы бы уж лучше молчали, ли Путин. Вы только так говорите, по привычке». «Подкупленные, господа, все те, которые трусят в минуту опасности. Из страха всегда найдется дурак, который в последнюю минуту побежит и закричит «Ай, простите меня, а я всех продам!» «Но знайте, господа, что вас уже теперь ни за какой донос не простят». Если испустят две степени юридические, то всё-таки Сибирь каждому. И кроме того, не уйдёте и от другого меча, а другой меч поострее правительственного. Пётр Степанович был в бешенстве и наговорил лишнего. Шигалев твёрдо шагнул к нему 3 шага. Со вчерашнего вечера я обдумал дело. Начал он уверенно и методически, по всегдашнему, и мне кажется, если бы под ним провалилась земля, то он и тут не усилил бы интонации и не изменил бы ни одной йоты в методичности своего изложения. Обдумав дело, я решил, что замысляемое убийство есть не только потеря драгоценного времени, которое могло бы быть употреблено более существенным и ближайшим образом, но сверх того, представляет собой то пагубное уклонение от нормальной дороги, которое всегда наиболее вредило делу и на десятки лет отклоняло успехи его, подчиняясь влиянию людей легкомысленных и по преимуществу политических вместо чистых социалистов. Я явился сюда единственно, чтобы протестовать против замысляемого предприятия для общего назидания. а затем устранить себя от настоящей минуты, которую вы, не знаю почему, называете минутой вашей опасности. Я ухожу не из страху этой опасности и не из чувствительности к Шатову, с которым вовсе не хочу целоваться, а единственно потому, что все это дело сначала и до конца буквально противоречит моей программе. Насчет же доноса и подкупа от правительства с моей стороны можете быть совершенно спокойны. Доноса не будет. Он обернулся... И пошёл. Чёрт возьми, он встретится с ними и предупредит Шатова, кричал Пётр Степанович и выхватил револьвер. Раздался щелчок взведённого курка. Может и быть уверенный, повернулся опять Шыгалев, что встретив Шатова на дороге, я ещё, может быть, с ним раскланюсь, но предупреждать не стану. А знаете ли, что вы можете поплатиться за это, господин Фурье? Прошу вас заметить, что я не Фурье. Смешивая меня с этой сладкою отвлечённой мямлей, вы только доказываете, что рукопись моя. Хотя и была в руках ваших, но совершенно вам неизвестно. Насчёт же вашего мщения скажу вам, что вы напрасно взвели курок. Всю минуту это совершенно для вас невыгодно. Если же вы грозите мне на завтра или на послезавтра, то кроме лишних хлопот, опять-таки ничего себе не выиграете, застрелив меня. Меня убьёте, а рано или поздно всё-таки придёте к моей системе. Прощайте. В этом гновене шагах в двухстах из парка со стороны пруда раздался свисток. Лепутин тотчас же ответил, ещё по вчерашнему уговору, тоже свистком. Для этого он, не надеясь на свой довольно беззубый рот, Ещё утром купил на базаре за копейку глиняную детскую свистульку. Эрткель успел дорогой предупредить Шатова, что будут свистки, так что у того не зародилось никакого сомнения. Не беспокойтесь, я пройду от них в стороне, и они вовсе меня не заметят, внушительным шёпотом предупредил Шыгалев, и затем, не спеша и не прибавляя шагу, окончательно направился домой через тёмный парк. Теперь совершенно известно до малейших подробностей, как произошло это ужасное происшествие. Сначала ли Путин встретил Эркеля и Шатова у самого грота? Шатов с ним не раскланился и не подал руки, но тотчас же торопливо и громко произнес. «Ну, где же у вас тут заступ и нет ли еще другого фонаря? Да не бойтесь, тут ровно нет никого и в скворечниках теперь, хотя из пушек отсюда вопали не услышат». Это вот здесь, вот тут, на самом этом месте. И он стукнул ногой действительно в десяти шагах от заднего угла грота в стороне леса. В эту самую минуту бросился сзади на него из-за дерев вот Толкаченко, а Эркель схватил его сзади же за локти, Лепутин накинулся спереди, все трое тотчас же сбили его с ног и придавили к земле. Тут подскочил Пётр Степанович своим револьвером. рассказывает, что Шатов успел повернуть к нему голову и ещё мог разглядеть и узнать его. Три фонаря освещали сцену. Шатов вдруг прокричал кратким и отчаянным криком, но ему кричать не дали. Пётр Степанович аккуратно и твёрдо наставил ему револьвер прямо в лоб, крепко в упор и спустил курок. Выстрел, кажется, был не очень громок, по крайней мере, в скворешниках ничего не слыхали. Слышал, разумеется, Шигалев, вряд ли успевший отойти шагов 300. Слышал и крик, и выстрел, но по его собственному потом свидетельству не повернулся и даже не остановился. Смерть произошла почти мгновенно. Полную распорядительность, не думая, чтоб и хладнокровия сохранил в себе один только Пётр Степанович. Присев на корточки, он поспешно, но твёрдой рукой обыскал в карманах убитого Денег не оказалось, портмоне осталось под подушкой у Марии Игнатьевны. Нашлись две бумажки, пустые, одна конторская записка заглавия какой-то книги и один старый заграничный трактирный счёт, бог знает почему уцелевший 2 года в его кармане. Бумажки Пётр Степанович переложил в свой карман и заметив вдруг, что все столпились смотрят на труп и ничего не делают, начал злостно и невежливо брониться и панукать. Толкаченко и Эркель, опомнившись, побежали и мигом принесли из грота ещё с утра запасённые ими там два камня, кажется, фунтов по 20 весу, уже приготовленные, то есть крепко и прочно обвязанные верёвками, так как труп предназначено было снести в ближайший третий пруд и в нём погрузить его. то и стали привязывать к нему эти камни, к ногам и к шее. Привязал Петр Степанович, а Толкаченко и Эркель только держали и подавали по очереди. Эркель подал первый, и пока Петр Степанович, ворчая и бронясь, связывал веревкой ноги трупа и привязывал к ним этот первый камень, Толкаченко все это довольно долгое время продержал свой камень в руках на отвесе, сильно и как бы... почтительно наклонившись всем корпусом вперед, чтобы подать без замедления при первом спросе, и ни разу не подумал опустить свою ношу пока на землю. Когда, наконец, оба камня были привязаны, и Петр Степанович поднялся с земли и всмотреться в физиономии присутствующих, тогда вдруг случилась одна странность, совершенно неожиданная и почти всех удивившая. Как уже сказано, почти все стояли и ничего не делали, кроме отчасти толкаченко и Эркеля. Вергинский, хотя и бросился, когда все бросились к Шатову, но за Шатова не схватился и держать его не помогал. Лямшин же очутился в кучке уже после выстрела. Затем все они в продолжении всей этой, может быть, десятиминутной возни с трупом как бы потеряли часть своего сознания. Они сгруппировались кругом и, прежде всякого беспокойства и тревоги, ощущали как бы лишь одно удивление, ли Путин стоял впереди у самого трупа. Вергинский сзади его, выглядывая из-за его плеча с каким-то особенным и как бы посторонним любопытством, даже приподнимаясь на цыпочки, чтобы лучше разглядеть. Лямшин же спрятался за Вергинского и только изредка и опасливо из-за него выглядывал, и тотчас же опять спрятался. Когда же камни были подвязаны, а Пётр Степанович приподнялся, Вергинский вдруг задрожал всей мелкою дрожью, сплеснул руками и горестно воскликнул во весь голос: "Это не то! Не то! Нет, это совсем не то!" Он бы, может быть, и ещё что-нибудь прибавил к своему столь позднему восклицанию, но Лямшин ему не дал закончить. Вдруг изо всей силы обхватил он и сжал его сзади и завязал каким-то невероятным визгом. Бывают сильные моменты испуга, например, когда человек вдруг закричит не своим голосом, а каким-то таким, какого и предположить в нём нельзя было раньше, и это бывает иногда даже очень страшно. Лямшин закричал не человеческим, а каким-то Звериным голосом, всё крепче и крепче, судорожным порывом сжимая сзади руками Вергинского, он визжал безумолку и без перерыва, выпучив на всех глаза и чрезвычайно раскрыв свой рот, а ногами мелко топатал по земле, точно выбивая по ней барабанную дробь. Вергинский до того испугался, что сам закричал, как безумный, и в каком-то остервенении до того злобном, что от Вергинского и предположить нельзя было, начал дергаться из рук Лямшина, царапая и колотя его, сколько мог достать сзади руками. Эркель помог ему, наконец, отдернуть Лямшина, но когда Вергинский отскочил в испуге шагов на десять в сторону, то Лямшин, вдруг увидев Петра Степановича, завопил опять и бросился уже к нему». Запновшись о труп, он упал через труп на Петра Степановича и уже так крепко обхватил его в своих объятиях, прижимая к его груди своей головой, что ни Пётр Степанович, ни Толкаченко, ни Лепутин в первое мгновение почти ничего не могли сделать. Пётр Степанович кричал, ругался, бил его по голове кулаками. Наконец кое-как вырвавшись, выхватил револьвер и наставил его прямо в раскрытый рот всё ещё вопившего Лямшина, которого уже крепко схватили за руки Толкаченко, Эркель и Липутин. Но Лямшин продолжал визжать, несмотря на револьвер. Наконец Эркель скомкал кое-как свой фуляровый платок, Ловко вбил ему его в рот, и крик таким образом прекратился. Толкаченко между тем связал ему руки оставшимся концом верёвки. "Это очень странно", проговорил Пётр Степанович с тревожным удивлением, рассматривая сумасшедшего. Он, видимо, был поражён. "Я думал про него совсем другое", прибавил он в задумчивости. Пока оставили при нём Эркеля. Надо было спешить с мертвецом. Было столько крику, что могли где-нибудь и услышать. Толкаченко и Пётр Степанович подняли фонари и подхватили труп под голову, Лепутин и Вергинский взялись за ноги и понесли. С двумя камнями ноша была тяжела, а расстояние более 200 шагов. Сильнее всех был Толкаченко. Он было подал совет идти в ногу, но ему никто не ответил, и пошли как пришлось. Петр Степанович шел справа и, совсем нагнувшись, нес на своем плече голову мертвеца, левую рукой снизу поддерживая камень. Так как Толкаченко целую половину пути не догадался помочь придержать камень, то Петр Степанович, наконец, с ругательством закричал на него. Крик был внезапный и одинокий. Все продолжали нести молча, и только уже у самого пруда Виргинский, нагибаясь под ножей и как бы утомясь от ее тяжести, вдруг воскликнул опять точно таким же громким и плачущим голосом. «Это не то! Нет, нет, это совсем не то!» Место, где оканчивался этот третий, довольно большой скворечниковский пруд, и к которому донесли убитого, было одним из самых пустынных и непосещаемых мест парка, особенно в такое позднее время года. Пруд в этом конце у берега зарос травой, поставили фонарь, раскачали труп и бросили в воду. Раздался глухой и долгий звук. Петр Степанович поднял фонарь, за ним выставились и все, с любопытством высматривая, как погрузился мертвец. но ничего уже не было видно. Тело с двумя камнями тотчас же потонуло. Крупные струи, пошедшие по поверхности воды, быстро замирали. Дело было кончено. "Господа", обратился ко всем Пётр Степанович. "Теперь мы разойдёмся. Без сомнения, вы должны ощущать ту свободную гордость, которая сопряжена с исполнением свободного долга". Если же теперь, к сожалению, встревожены для подобных чувств, то, без сомнения, будете ощущать это завтра, когда уже стыдно будет не ощущать. На слишком постыдное волнение Лямшина я соглашаюсь смотреть как на бред, тем более что он, вправду, говорят, еще с утра болен. «А вам, Виргинской...» Один миг свободного размышления покажет, что в виду интересов общего дела нельзя было действовать на честное слово, а надо именно так, как мы сделали. Последствия вам укажут, что был донос. Я согласен забыть ваше восклицание, что до опасности то никакой не предвидится. никому и в голову не придёт подозревать из нас кого-нибудь, особенно если вы сами сумеете повести себя. Так что Главное дело всё-таки зависит от вас же и от полного убеждения, в котором, надеюсь, вы утвердитесь завтра же. Для того, между прочим, вы исплатились в отдельную организацию свободного собрания единомыслящих, чтобы, в общем деле, разделить друг с другом в данный момент энергию, и если надо наблюдать и замечать друг за другом, каждый из вас обязан высшим отчётом Вы призваны обновить дряхлое и завонявшее от застоя дело, имеете всегда это перед глазами для бодрости. Весь ваш шаг пока в том, чтобы всё рушилось и государство, и его нравственность. Останемся только мы, заранее предназначенные себя для приёма власти умных, приобщимых к себе, а на глупцах поедем верхом. Этого вы не должны, конфуциец. Надо перевоспитать поколение, чтобы сделать достойным свободы. Ещё много тысяч предстоит шатовых. Мы организуемся, чтобы захватить направление, что праздно лежит и само на нас род пялит, того стыдно не взять рукой. Сейчас я отправлюсь к Кириллову, и к утру получится тот документ, в котором он, умирая в виде объяснения с правительством, примет всё на себя. Ничего не может быть вероятнее такой комбинации. Во-первых, он враждовал с Шатовым, они жили вместе в Америке, стало быть, имели время поссориться. Известно, что Шатов изменил убеждения, значит, у них вражда из-за убеждений и боязни доноса, то есть самая непрощающая. Всё это так и будет написано. Наконец, упомянется, что у него в доме Филиппова квартировал Фетька. Таким образом, всё это совершенно отдалит от вас всякое подозрение, потому что собьёт все эти бараньи головы с толку. Завтра, господа, мы уже не увидимся. Я на самый короткий срок отлучусь в Уест. Но послезавтра вы получите мои сообщения. Я бы советовал вам, собственно, завтрашний день просидеть по домам. Теперь мы отправимся все по двое разными дорогами. Вас, Толкаченко, я прошу заняться Лямшиным и отвезти его домой. Вы можете на него подействовать и главное растолковать, до какой степени он первый себе повредит своим молодошам. В вашем родственнике Шиголеве, господин Вергинской, я, равно как и в вас, не хочу сомневаться, он не донесет. Остается сожалеть о его поступке, но, однако, он еще не заявил, что оставляет общество, а потому хоронить его еще рано. Ну, скорее же, господа, там хоть и бараньи головы, но осторожность все-таки не помешает. Вергинский отправился с Эркелем. Эркель, сдавая лямшина Толкаченке, успел подвести его к Петру Степановичу и заявить, что тот опомнился, раскаивается, просит прощения и даже не помнит, что с ним такое было. Петр Степанович отправился один, взяв обходом по ту сторону прудов мимо парка. Эта дорога была самая длинная. К его удивлению, чуть не на половине пути нагнал его ли Путин? «Петр Степанович!» А ведь э, Лямшин донесёт. Нет, он опомнится и догадается, что первый пойдёт в Сибирь, если донесёт. Теперь никто не донесёт. И вы не донесёте. А вы без сомнения упрячь вас всех, только что шевельнётесь, чтоб изменить, и вы это знаете. Это вы за этим-то бежали за мной две версты. Пётр Степанович, Пётр Степанович, ведь мы, может, Никогда не увидимся. Это с чего вы взяли? Скажите мне только одно. Ну что? Я, впрочем, желаю, чтобы вы убирались. Один ответ. Наш-то бы верный. Одна ли мы пятёрка на свете или правда, что есть несколько сотен пятёрок? Я в высшем смысле спрашиваю, Пётр Степанович. Вижу по вашему исступлению. А знаете ли, что вы опаснее Лямшина ли Путин? Знаю, знаю. На ответ, ваш ответ. Глупый вы человек, ведь уж теперь-то, кажется, вам всё бы равно. Одна пятёрка или 1000, значит одна. Так я и знал, кричал ли Путин, я всё время знал, что одна до самых этих пор. И не дождавшись другого ответа, он повернул и быстро исчез в темноте. Пётр Степанович немного задумался. Нет, никто не донесёт, проговорил он решительно. Но кучка должна стать кучкой и слушаться, или я их. Экая дрянь народ, однако. Он сначала зашёл к себе и аккуратно, не торопясь, уложил свой чемодан. Утром, в 6 часов утра, отправлялся экстренный поезд. Этот ранний экстренный поезд приходился лишь раз в неделю и установлен был очень недавно, пока лишь в виде пробы. Пётр Степанович, хотя и предупредил наших, что на время удаляется, будто бы в уезд, но, как оказалось впоследствии, Намерения его были совсем другие. Кончив с чемоданом, он рассчитался с хозяйкой, предупрежденную им заранее, и переехал на извозчике к Эркелю, жившему близко от вокзала. А затем уже примерно в исходе первого часа ночи направился к Кириллову, к которому проникнул опять через подтаённый Фетькин ход. Настроение духа Петра Степановича было ужасное. Кроме других чрезвычайно важных для него неудовольствий, он всё ещё ничего не мог узнать о Ставрогине. Он, как кажется, ибо не могу утверждать наверно, получил в течение дня откуда-то, вероятнее всего из Петербурга, одно секретное уведомление о некоторой опасности в скором времени его ожидающей. Конечно, об этом времени у нас в городе ходит теперь очень много легенд, но если и известно что-нибудь наверно, то разве тем, кому о том знать надлежит. Я же лишь полагаю в собственном моём мнении, что у Петра Степановича могли быть где-нибудь дела и кроме нашего города, так что он действительно мог получать уведомления. Я даже убеждён вопреки циническому и отчаянному сомнению Липутина, что Пётр у него могло быть действительно две-три и кроме нашей, например, в столицах, а если не пятёрки, то связи и сношения и, может быть, даже очень курьёзные. Не более как 3 дня спустя по его отъезде у нас в городе получено было из столицы приказание немедленно за арестовать его за какие собственно дела, наши или другие, не знаю. Этот приказ подоспел тогда как раз, чтобы усилить то потрясающее впечатление страха, почти мистического, вдруг овладевшего нашим начальством и упорно дотоле да легкомысленным обществом по обнаружении таинственного и многознаменательного убийства студента Шатова, убийства, восполнившего меру наших нелепостей и чрезвычайно загадочных сопровождавших этот случай обстоятельств. Но приказ опоздал. Пётр Степанович находился уже тогда в Петербурге под чужим именем, где Пронюхов, в чём дело, мигом проскользнул за границу. Впрочем, я ужасно ушёл вперёд. Он вошёл к Кириллову, имея вид злобный и задорный. Ему как будто хотелось, кроме главного дела, что-то ещё лично сорвать с Кириллова, что-то вымести на нём. Кириллов как бы обрадовался его приходу, Видно было видно, что он ужасно долго и с болезненным нетерпением его ожидал. Лицо его было бледнее обыкновенного, взгляд чёрных глаз тяжёлый и неподвижный. "Я думал, не придёте", тяжело проговорил он из угла дивана, откуда, впрочем, ни шевельнулся навстречу. Пётр Степанович встал пред ним и прежде всякого слова пристально вгляделся в его лицо. "Значит, всё в порядке?"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 Ну, вот обичевость. Э, да мы в ярости, отчеканил он всё с тем же видом обидного высокомерия. В такой момент нужно бы скорее спокойствие. Лучше всего считать теперь себя за голуба, а на меня смотреть как на мышь и мной не обижаться. Я это вчера рекомендовал. Я не хочу смотреть на тебя как на мышь. Это что ж, комплимент? А впрочем, и чай холодный. Значит, всё в вергном. «Нет, тут происходит нечто неблагонадежное. Ба, да я что-то примечаю там на окне, на тарелке». Он подошел к окну. «Ого, вареная с рисом курица. Ну, почему ж до сих пор не початая? Стало быть, мы находились в таком настроении духа, что даже и курицу я ел. И не ваше дело, молчите». «О, конечно, и при том все равно. Но для меня-то оно теперь не равно». Вы обратите, совсем почти не обедал, и потому, если теперь эта курица, как полагаю, уже не нужна, а? Ешьте, если можете. Ну вот, благодарю. А потом и чаю. Он мигм устроился за столом, на другом конце дивана, и с чрезвычайной жадностью накинулся на кушанье, но в то же время каждый миг наблюдал свою жертву. Кириллов с злобным отвращением глядел на него неподвижно, словно не в силах оторваться. «Однако», — скинулся вдруг Петр Степанович, продолжая есть, «однако, а деле-то? Так мы не отступим, а? А бумажка? Я определил в эту ночь, что мне все равно. Напишу о прокламациях. Да, и о прокламациях. Я, впрочем, продиктую. Вам ведь все равно?» Неужели вас могло бы беспокоить содержание в такой минуту? Не твоё дело, не моё, конечно. Впрочем, всего только несколько строк, что вы с Шатовым разбрасывали прокламации, между прочим, с помощью Фетьки, скрывавшегося в вашей квартире. Этот последний пункт о Фетьке и о квартире весьма важный, самый даже важный. Видите, я совершенно с вами откровенен. Шатова, зачем Шатова? Ни за что про Шатова. Ну вот ещё вам-то что. Повредить ему уже не можете. К нему жена пришла, она проснулась и присылала у меня, где он. Она к вам присылала справиться, где он? Хм. Это не ладно. Пожалуй, опять пришлёт. Никто не должен знать, что я тут, Пётр Степанович забеспокоился. Она не узнает, спит опять. У ней бабка Арина Вергинская. То-то -то и не услышит, я думаю. Знаете, запереть бы крыльцо, ничего не услышит. А Шатов, если придет, я вас спрячу в ту комнату. Шатов не придет, и вы напишите, что вы поссорились за предательство и донос нынче вечером. И причины его смерти. «Он умер!» — скричал Кириллов, вскакивая с дивана. «Сегодня». В восьмом часу вечера, или лучше вчера в восьмом часу вечера, а теперь уже первый час. Это ты убил его, и я это вчера предвидел. Еще бы не предвидеть. Вот из этого револьвера он вынул револьвер, по-видимому, показать, но уже не спрятал его более, а продолжал держать в правой руке, как бы наготове. Странный вы, однако, человек, Кириллов. Ведь вы сами знали, что этим должно было кончиться с этим глупым человеком. Чего же тут еще предвидеть? Я вам в рот разжевал несколько раз. Шатов готовил донос, я следил. Оставить никак нельзя было. Да и вам дана была инструкция следить. Вы же сами сообщали мне недели три тому. Молчи! Это ты его за то, что он тебе в Женеве плюнул в лицо. И за то, и еще за другое. За многое другое. Впрочем, без всякой злобы. Чего же вскакивать?» Чего же фигура-то строить? Ого, да мы вот как. Он вскочил и поднял перед собою револьвер. Дело в том, что Кириллов вдруг захватил с окна своё револьвер, ещё с утра заготовленный и заряженный. Пётр Степанович встал в позицию и навёл своё оружие на Кириллова. Тот злобно рассмеялся. Признайся, подлец, что ты взял револьвер, потому что я застрелю тебя. Но я тебя «Не застрелю!» «Хотя... хотя...» И он опять навел свой револьвер на Петра Степановича, как бы примериваясь, как бы не в силах отказаться от наслаждения, а представить себе, как бы он застрелил его. Петр Степанович все в позиции выжидал. Выжидал до последнего мгновения, не спуская курка, рискуя сам прежде получить пуль в лоб, от маньяка могло статься... Но маньяк наконец опустил руку, задыхаясь и дрожа, и не в силах будучи говорить. Поиграли и довольно, опустил оружие и Пётр Степанович. Я так и знал, что вы играете. Только знаете, вы рисковали, я мог спустить. И он довольно спокойно уселся на диван и налил себе чаю, несколько трепетавшую впрочем рукой. Кирилов положил револьвер на стол и стал ходить взад и вперёд. Я не напишу, что убил Шатова, и ничего теперь не напишу. Не будет бумаги. Не будет, не будет. Что за подлость и что за глупость, позеленел от злости Пётр Степанович. Я, впрочем, это предчувствовал. Знаете, что вы меня не берёте в расплох. Как хотите, однако. Если б я мог вас заставить силой, то я б заставил «Вы, впрочем, подлец!» «Все больше и больше не мог вытерпеть Петр Степанович. Вы тогда у нас деньги просили и наобещали три короба. Только я все-таки не выйду без результата. Увижу, по крайней мере, как вы сами-то себе лоб раскроите». «Я хочу, чтобы ты вышел сейчас», — твердо остановился против него Кириллов. «Нет уж это никакс», — схватился опять за револьвер Петр Степанович. «Я хочу, чтобы ты вышел сейчас», — твердо остановился против него Кириллов. Теперь, пожалуй, вам со злобы и с трусости вздумается всё отложить и завтра пойти донести, чтоб опять денжонок добыть. За это ведь платят. Чёрт вас возьми, таких людей, что как вы, на всё хватит. Только не беспокойтесь, я всё предвидел. Я не уйду, не раскроив вам череп из-за этого револьвера, как под лицу Шатова. Если вы сами струсите и намерение отложите, чёрт вас дери. Тебе хочется непременно видеть и мою кровь. Я не по злобе, поймите, мне всё равно. Я потому, чтобы быть спокойным за наше дело, на человека положиться нельзя, сами видите. Я ничего не понимаю, в чём у вас там фантазия себя умертвить. Не я это вам выдумал, а вы сами ещё прежде меня и заявили об этом первоначально не мне, а членам за границей. И заметьте, никто из них у вас не выпытывал, никто из них вас и не знал совсем, а сами вы пришли откровеничить из чувствительности. Ну что ж делать, если на этом был тогда же основан с вашего же согласия и предложения? Заметьте это себе, предложения, некоторый план сдешних действий, которого теперь изменить уже никак нельзя. Вы так себя теперь поставили, что уже слишком много знаете лишнего. Если с Брендети и завтра доносить отправитесь, так ведь это, пожалуй, нам и не выгодно будет. Как вы об этом думаете? Немец, вы обязались, вы слово дали, деньги взяли. Этого вы никак не можете отрицать. Пётр Степанович сильно разгорячился, но Кирилов давно уж не слушал. Он опять в задумчивости шагал по комнате. Мне жаль Шатова. сказал он, снова останавливаясь перед Петром Степановичем. Да ведь и мне жаль, пожалуй, и не уж-то, молчи, подлец, заревел Кирилов, сделав страшное и недвусмысленное движение. Убью! Ну-ну-ну, солгал, согласен, вовсе не жаль. Ну довольно же, довольно, опасливо привскочил, выставив вперёд руку Пётр Степанович. Кирилов вдруг утих и опять зашагал. Я не отложу Я именно теперь хочу у мертвить себя. Все подлецы. Ну вот эта идея. Конечно, все подлецы. И так как на свете порядочному человеку мерзко, то дурак. Я тоже такой подлец, как ты, как все, а не порядочный. Порядочного нигде не было. Наконец-то догадался. Неужели вы до сих пор не понимали Кирилов с вашим умом, что все одни и те же, что нет ни лучше, ни хуже, а только умнее и глупее, и что если все подлецы, что, впрочем, вздор, то стало быть и не должно быть ни подлеца. А, да ты в самом деле не смеёшься, с некоторым удивлением посмотрел Кирилов. Ты с жаром и просто неужто у таких, как ты, убеждения? Кирилов «Я никогда не мог понять, за что вы хотите убить себя. Я знаю только что из убеждения, из твердого. Но если вы чувствуете потребность, так сказать, излить себя, я к вашим услугам. Только надо иметь в виду время, который час». «Ого, ровно два», — посмотрел на часы Петр Степанович и закурил папиросу. «Кажется, еще можно сговориться», — подумал он про себя. «Ого». Мне нечего тебе говорить, пробормотал Кириллов. Я помню, что тут что-то о боге, ведь вы раз мне объясняли, даже два раза, если вы застрелитесь, то вы станете богом, кажется, так. Да, я стану богом. Пётр Степанович даже не улыбнулся. Он ждал. Кириллов тонко посмотрел на него. Вы политический обманщик и интриган. Вы хотите свисти меня на философию и на восторк и произвести примирение, чтобы разогнать гнев, и когда помирюсь, попросить записку, что я убил Шатова. Пётр Степанович ответил почти с натуральным простодушием: "Ну, пусть я такой подлец, только в последние минуты не всё ли вам это равно, Кириллов? Ну за что мы ссоримся? Скажите, пожалуйста. Вы такой человек, а я такой человек. Что же из этого?" И оба вдобавок под лицы. Да, пожалуй, и под лицы. Ведь вы же знаете, что это только слова. Я всю жизнь не хотел, чтобы это только слова. Я потому и жил, что всё не хотел. Я и теперь каждый день хочу, чтобы не слова. Что ж, каждый ищет где лучше рыба, то есть каждый ищет своего рода комфорта. Вот и всё. Чрезвычайно давно известно,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 Застрелиться, что ли? Неужели ты не понимаешь, что из-за этого только одного можно застрелить себя? Ты не понимаешь, что может быть такой человек, один человек из тысячи ваших миллионов, один, который не захочет и не перенесёт. Я понимаю только что вы, кажется, колеблетесь. Это очень скверно. Ставрогина тоже съела идея. Не заметил замечания Кириллов, угрумо шагая по комнате. Как Но вострел уж и Пётр Степанович: какая идея? Он вам сам что-нибудь говорил? Нет, я сам угадал. Ставрогин, если верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что он не верует. Ну, у Ставрогина есть и другое, поумнее этого, сговорливо пробормотал Пётр Степанович, с беспокойством следя за оборотом разговора и за бледным Кирилловым. Чёрт возьми, не застрелиться, думал он. Всегда предчувствовал мозговой выверт и больше ничего. Эх, кошвал, народ. Ты последний, который со мной. Я бы не хотел с тобой расстаться, дурно, подарил вдруг Кириллов. Пётр Степанович не сейчас ответил. Чёрт возьми, это что ж опять, подумал он снова. Поверьте, Кириллов, что я ничего не имею против вас как человека лично и всегда ты подлец. И ты ложный ум. Но я такой же, как и ты. И застрелю себя, а ты останешься жив. То есть вы хотите сказать, что я так низок, что захочу остаться в живых. Он ещё не мог разрешить выгодно или невыгодно продолжать в такую минуту такой разговор и решился предаться обстоятельствам. Но тон превосходства и нескрываемого вседашнего к нему презрения Кириллова всегда и прежде раздражал его, а теперь почему-то ещё больше прежнего. Потому, может быть, что Кириллов, которому через час какой-нибудь предстояло умереть, всё-таки Пётр Степанович это имел в виду. Казался ему чем-то вроде уже получеловека, чем-то таким, что ему уже никак нельзя было позволить высокомерия. Вы, кажется, хвастаетесь передо мной, что застрелитесь? Я всегда был удивлён, что все остаются в живых. Не слыхал его замечания Кириллов. Хм, положим эту идею, но обезьяна. Ты поддакиваешь, чтобы меня покорить. Молчи, ты не поймёшь ничего. Если нет бога, то я бог. Вот я никогда не мог понять у вас этого пункта. Почему вы-то бог? Если бог есть, то вся воля его и из воли его я не могу если нет то вся воля моя и я обязан заявить свои воли свою воля а почему обязаны потому что вся воля стала моя неужели никто на всей планете кончив бога и уверв в своей воле не осмелится заявить своей воле в самом полном пункте это так как бедный получил наследство и испугался и не смеет подойти к мешку Почитая себя малосильным, владеть. Я хочу заявить своей воле, пусть один, но сделаю. И делайте. Я обязан себя застрелить, потому что самый полный пункт моего своеволия это убить себя самому. Ты да ведь не один живой себя убиваете, много самоубийц, с причиной, но без всякой причины, а только для своеволия один я. Мне застрелиться. мелькнуло опять у Петра Степановича. Знаете что, заметил он раздражительно. Я бы на вашем месте, чтобы показать своей воли, убил кого-нибудь другого, а не себя. Полезным могли бы стать. Я укажу кого, если не испугаетесь. Тогда, пожалуй, и не стреляйтесь сегодня. Можно сговориться. Убить другого будет самым низким пунктом моего своеволия. И в этом весь ты. Я не ты. Я хочу высший пункт «И себя убью». «Своим умом дошел», — злобно проворчал Петр Степанович. «Я обязан, не веря заявить», — шагал по комнате Кириллов. «Для меня нет выше идеи, что Бога нет. За меня человеческая история. Человек только и делал, что выдумывал Бога, чтобы жить, не убивая себя. В этом вся всемирная история до сих пор. Я один». Во всемирной истории не захотел первый раз выдумывать бога. Пусть узнают раз навсегда, не застрелиться тревожился Пётр Степанович. Кому узнавать-то, поджигал он. Тут я да вы, липутину, что ли, всем узнавать? Все узнают. Ничего нет тайного, чтобы не сделалось явным, вот он сказал. И он с лихорадочным восторгом указал на образ Спасителя, перед которым горела лампада. Петр Степанович совсем озлился. В него-то стало быть всё ещё веруете? И лампоадку зажгли, уж не на всякий ли случай? Тот промолчал. Знаете что? По-моему, вы верите, пожалуй, ещё больше папа. В кого? В него? Слушай, остановился Кириллов неподвижным истуปลённым взглядом, смотря перед собой. Слушай большую идею. Был на земле один день. И в середине земли стояли три креста. Один на кресте до того веровал, что сказал другому: "Будешь сегодня со мною в раю". Кончился день, оба померли. Пошли и не нашли ни рая, ни воскресения. Не оправдывалось сказанное. Слушай, этот человек был выше на всей земле, составлял то, для чего ей жить. Вся планета со всем, что на ней, без этого человека одно сумасшествие.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 Стало быть, самые законы планеты ложь и дьяволов водевиль. Для чего же жить? Отвечай, если ты человек. Это другой оборот дела. Мне кажется, у вас тут две разные причины смешались. А это очень неблагонадёжно. Но позвольте. Ну а если вы Бог? Если кончилась ложь и вы догадались, что вся ложь от того, что был прежний бог. Наконец-то ты понял, вскричал Кирилов восторженно. Стало быть, можно же понять, если даже такой, как ты, понял. Понимаешь теперь, что всё спасение для всех? Всем доказать эту мысль. Кто докажет? Я. Я не понимаю, как мог до сих пор атеист знать, что нет бога и не убить себя тотчас же. Сознать, что нет бога, и не сознать в тот же раз, что сам богом стал, есть нелепость, иначе непременно убьёшь себя сам. Если сознаёшь, ты царь и уже не убьёшь себя сам, а будешь жить в самой главной славе. Но один тот, кто первый, должен убить себя сам непременно, иначе кто же начнёт и докажет? Это я убью себя сам непременно, чтобы начать и доказать. Я ещё только бог по невеле. И я несчастен, ибо обязан заявить свое воле. Все несчастны потому, что все боятся заявлять свое воле. Человек потому и был до сих пор так несчастен и беден, что боялся заявить самый главный пункт своей воли и своевольничал с краю, как школьник. Я ужасно несчастен, ибо ужасно боюсь. Страх есть проклятие человека, но я заявляю свои воле, я обязан уверовать что не верую. Я начну и кончу, и дверь отварю и спасу. Только это одно спасёт всех людей и в следующем же поколении переродит физически, ибо в теперешнем физическом виде, сколько я думал, нельзя быть человеку без прежнего Бога никак. Я 3 года искал атрибут божества моего и нашёл. Атрибут божества моего волее. Это всё, чем я могу в главном пункте показать непокорность и новую страшную свободу мою, ибо она очень страшна. Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и новую страшную свободу мою. Лицо его было неестественно бледно, взгляд нестерпимо тяжёлый, он был как в горячке. Пётр Степанович подумал было, что он сейчас упадёт. «Дай перо!» — вдруг совсем неожиданно крикнул Кириллов в решительном вдохновении. «Диктуй! Все подпишу! И что ж Атова убил, подпишу! Диктуй, пока мне смешно! Не боюсь мыслей высокомерных рабов! Сам увидишь, что все тайное станет явным, а ты будешь раздавлен! Верую! Верую!» Петр Степанович схватился с места и мигом подал чернильницу, бумагу и стал диктовать, ловя минуту и трепеща за успех — Я, Алексей Кириллов, объявляю. Стой, не хочу. Кому объявляю? Кириллов трясся как в лихорадке. Это объявление и какая-то особенная внезапная мысль о нём, казалось, вдруг поглотила его всего, как будто какой-то исход, куда стремительно ударился хоть на минутку измученный дух его. Кому объявляю? Хочу знать кому? Никому, всем, первому, который прочтёт. К чему определённость всему миру? Всему миру? Браво. И чтобы не надо раскаяния. Не хочу, чтобы раскаиваться. И не хочу к начальству. Да нет же, не надо, к черту начальство. Да пишите же, если вы серьезно и истерически, прикрикнул Петр Степанович. Стой. Я хочу сверху рожу с высунутым языком. А, вздор, озлился Петр Степанович. И без рисунка можно все это выразить одним тоном. Тоном. «Это хорошо. Да, тоном, тоном. Диктуй тоном!» Я, Алексей Кириллов, твердо и повелительно диктовал Петр Степанович, нагнувшись над плечом Кириллова и следя за каждой буквой, которую тот выводил трепетавшую от волнения рукой. «Я, Кириллов, объявляю, что сегодня, такого-то октября, в вечеру, в восьмом часу, убил студента Шатова за предательство в парке». и за донос о прокламациях и о Федьке, который у нас обоих в доме Филиппова тайно квартировал и ночевал десять дней. Убиваю же сам себя сегодня из револьвера не потому, что раскаиваюсь и вас боюсь, а потому, что имел за границей намерение прекратить свою жизнь». «Только, — с удивлением и с негодованием воскликнул Кириллов, — Ни слова больше, махнул рукой Пётр Степанович на раве вырвать у него документ. Стой, крепко наложил на бумагу свою руку Кириллов. Стой, вздор! Я хочу, с кем убил? Зачем, Фетька? А пожар. Я всё хочу и ещё изругать хочу, тоном, тоном. Довольно, Кириллов, уверяю вас, что довольно, почти умолял Пётр Степанович трепеща, чтобы он не разорвал бумагу. Чтобы поверили, надо как можно темнее, именно так, именно от ними намёками. Надо правды только уголок показать, ровно настолько, чтобы их раздранить. Всегда сами себе налгут больше нашего, и уж себе-то, конечно, поверят больше, чем нам. А ведь это всего лучше, всего лучше. Давайте, великолепный так. Давайте, давайте. Он всё старался вырвать бумагу. Кирилов выпуча глаза слушал. и как бы старался сообразить, но, кажется, он перестал понимать. Чёрт, озлился вдруг Пётр Степанович. Да он ещё и не подписал. Что ж вы глаза там выпучили, подписывайте. Я хочу изругать, пробормотал Кириллов, однако взял перо и подписался. Я хочу изругать. Подпишите. Да здравствует республика и, и довольно. Браво, почти заревел от восторга Кирилл. Да здравствует демократическая, социальная и всемирная республика или смерть. Нет, нет, не так. Свобода, равенство, братство или смерть. Вот это лучше, это лучше, написал он с наслаждением под подписью своего имени. Довольно, довольно, всё повторял Пётр Степанович. Стой. Ещё немножко. Я, знаешь, подпишу ещё раз. «По-французски! Кириллов! Русский дворянин и гражданин мира!» «Ха-ха-ха!» — залился он хохотом. «Нет-нет-нет! Стой!» — нашел всего лучше. «Эврика! Русский дворянин, семинарист и гражданин цивилизованного мира! Вот что лучше всяких!» — вскочил он с дивана и вдруг быстрым жестом схватил с окна револьвер, выбежал с ним в другую комнату и плотно притворил за собою дверь». Пётр Степанович постоял с минуту в раздумье, глядя на дверь. Если сейчас так, пожалуй, и выстрелит, а начнёт думать, ничего не будет. Он взял пока бумажку, присел и переглядел её снова. Редакция объявления опять ему понравилось. Чего же пока надо? Надо, чтобы на время совсем их сбить с толку и тем отвлечь. Парк? В городе нет парка. Ну и дойдут своим умом, что в скворешниках Пока будут доходить, пройдёт время, пока искать, опять время. А отыщу труп, значит, правда написано, значит и всё правда, значит и про Фетьку правда. А что такое Фетька? Фетька это пожар, это Лебяткины. Значит, всё отсюда, из дому Филипповых и выходило. А они-то ничего не видали, а они-то всё проглядели. Это уж их совсем закружит. Про наших и в голову не войдёт. Шатов до да Кирилов, до да Фетька, до да Лебяткин. И зачем они убили друг друга? Вот ещё им вопросик. А «Э, чёрт, да выстрел это не слышно. Он хоть и читал и любовался редакцией, но каждый миг с мучительным беспокойством прислушивался и вдруг озлился. Тревожно взглянул он на часы. Было позненько, и минут 10, как тот ушёл. Схватив свечку, он направился к дверям комнаты, в которой затворился Кирилов. У самых дверей ему как раз пришло в голову, что вот и свеечка на исходе, и минут через 20 совсем догорит, а другой нет. Он взялся за замок и осторожно прислушался. Не слышно было ни малейшего звука. Он вдруг отпер дверь и приподнял свечу. Что-то заревело и бросилось к нему, и за всей силой прихлопнул он дверь и опять налёг на неё, но уже всё утихло. Опять мертвая тишина. Долго стоял он в нерешимости со свечой в руке. В ту секунду, как отворял, он очень мало мог разглядеть, но, однако, мелькнуло лицо Кириллова, стоявшего в глубине комнаты у окна, изверская ярость, с которую тот вдруг к нему кинулся. Петр Степанович вздрогнул, быстро поставил свечку на стол, приготовил револьвер и, и отскочил на цыпочках в противоположный угол, так что если бы Кириллов отворил дверь и устремился с револьвером к столу, он успел бы еще прицелиться и спустить курок раньше Кириллова. В самоубийство Петр Степанович уже совсем теперь не верил. Стоял среди комнаты и думал, проходило как вихрь в уме Петра Степановича. К тому же темная, страшная комната. Он заревел и бросился. Тут две возможности: или я помешал ему в ту самую секунду, как он спускал курок, или или он стоял и обдумывал, как бы меня убить. Да, это так, он обдумывал. Он знает, что я не уйду, не убив его. Если сам он струсит, значит, ему надо убить меня прежде, чтобы я не убил его. И опять. Опять там тишина. Страшно даже. Вдруг отворит дверь. Свинство в том, что он в Бога верует, пуще, чем поп. Ни за что не застрелится. Этих, которые своим умом дошли, много теперь развелось, сволочь. Фу, черт, свечка, свечка! Догорит через четверть часа непременно. Надо кончить. Во что бы то ни стало, надо кончить. Что ж, убить теперь можно». С этой бумагой никак не подумаешь, что я убил. Её можно так сложить и приладить на полу с разряженным револьвером в руке, что непременно подумают, что он сам. Ах, чёрт, как же убить? Я отверну, а он опять бросится и выстрелит прежде меня. А, чёрт, разумеется, промахнётся. Так мучился он, трепеща перед неизбежностью замысла и от своей нерешительности. Наконец взял свечу и опять подошёл к дверям, приподняв и приготовив револьвер. Левой же рукой, в которой держал свечу, налёк на ручку замка. Но вышло неловко. Ручка щёлкнула, произошёл звук и скрип. Прямо выстрелит, мелькнуло у Петра Степановича, из всей силы толкнул он ногой дверь, поднял свечу и выставил револьвер, но не выстрелил ни крика В комнате никого не было. Он вздрогнул. Комната была непроходная, глухая, и убежать было некуда. Он поднял ещё больше свечу и вгляделся внимательно. Ровно никого. Вполголоса он окликнул Кириллова, потом в другой раз громче, никто не откликнулся. Ни у что в окно убежал. В самом деле, в одном окне отворена была форточка. Нелепость. Не мог он убежать через форточку. Пётр Степанович прошёл через всю комнату прямо к окну. Никак не мог. Вдруг он быстро обернулся, и что-то необычайное сотрясло его. У противоположной окном стены, вправо от двери, стоял шкаф. С правой стороны этого шкафа, в углу, образованном стеною и шкафом, стоял Кирилов. И стоял ужасно странно, неподвижно, вытянувшись, протянув руки по швам, приподняв голову и плотно прижавшись затылком к стене, в к самому углу, казалось, желая весь втушеваться и спрятаться. По всем признакам он прятался, но как-то нельзя было поверить. Пётр Степанович стоял несколько наискось от угла и мог наблюдать только выдающиеся части фигуры. Он всё ещё не решался поддвинуться влево, чтобы разглядеть всего Кириллова и понять загадку. Сердце его стало сильно биться. И вдруг им овладело совершенное бешенство. Он сорвался с места, закричал и топоя ногами яростно бросился к страшному месту, но дойдя вплоть, он опять остановился, как вкопанный, ещё более поражённый ужасом. Его главное поразило то, что фигура, несмотря на крик и на бешеный наскок, его даже не двинулась, не шевельнулась ни одним своим членом, точно окаменевшая или восковая. Бледность лица ее была неестественная, черные глаза совсем неподвижны и глядели в какую-то точку в пространстве света. Пётр Степанович провёл свечой сверху вниз и опять вверх, освещая со всех точек и разглядывая это лицо. Он вдруг заметил, что Кирилл, хоть и смотрит куда-то пред собой, но искоса его видит и даже может быть наблюдает. Тут пришла ему мысль поднести огонь прямо к лицу этого мерзавца, поджечь и посмотреть, что тот сделает. Вдруг ему почудилось, что подбородок Кирилова шевельнулся и на губах как бы скользнула насмешливая улыбка. Точно тот угадал его мысль. Он задрожал и, не помни себя, крепко схватил Кирилова за плечо. Затем произошло нечто до того безобразное и быстрое, что Пётр Степанович никак не мог потом уладить свои воспоминания в каком-нибудь порядке. Едва он дотронулся до Кирилова, как тот быстро нагнул голову и головой же выбил из рук его свечку. Подсвечник полетел со звоном на пол и свеча потухла. В то же мгновение он почувствовал ужасную боль в мизинце своей левой руки. Он закричал, и ему припомнилось только что он вне себя три раза изо всей силы ударил револьвером по голове припавшего к нему и укусившего ему палец Кирилова. Наконец палец он вырвал и, сломя голову, бросился бежать из дому, отыскивая в темноте дорогу. Во след ему из комнаты летели страшные крики «Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас!» Раз десять. Но он все бежал и уже выбежал, было в сене, как вдруг послышался громкий выстрел. Тут он остановился в сенях в темноте и минут пять соображал. Наконец вернулся опять в комнаты. Но надо было добыть свечу. Стоило отыскать направо у шкафа на полу выбитый из рук подсвечник, но чем засветить огарок? В уме его вдруг промелькнуло одно тёмное воспоминание. Ему припомнилось, что вчера, когда он сбежал в кухню, чтобы наброситься на Фетьку, то в углу на полке он как будто заметил мелком большую красную коробку спичек. Ощипью направился он влево к кухонной двери, отыскал ее, прошел в сенце и спустился по лестнице. На полке прямо в том самом месте, которое ему сейчас припомнилось, нашарил он в темноте полную, еще не початую коробку спичек. Не зажигая огня, поспешно воротился он вверх, И только лише около шкафа, на том самом месте, где он бил револьвером укусившего его Кириллова, вдруг вспомнил про свой укушенный палец и в то же мгновение ощутил в нём почти невыносимую боль. Стиснув зубы, он кое-как засветил огарок, вставил его опять в подсвечник и осмотрелся кругом. У окошка, сотворённой форточкой, Ногами в правый угол комнаты лежал труп Кириллова. Выстрел был сделан в правый висок, и пуля вышла вверх с левой стороны, пробив череп. Ведьнились брызги крови и мозга. Револьвер оставался, опустившийся на пол в руке самоубийцы. Смерть должна была произойти мгновенно. Осмотрев всё со всею аккуратностью, Пётр Степанович приподнялся и вышел на цыпочках, припёр дверь, свечу поставил на стол в первой комнате, подумал и решил не тушить её, сообразив, что она не может произвести пожара. Взглянув ещё раз на лежавший на столе документ, он машинально усмехнулся и затем уже всё почему-то на цыпочках пошёл из дому. Он пролез опять через Фетькин ход, и опять аккуратно заделал его за собою. Ровно без 10 минут в 6 часов в вокзале железной дороги вдоль вытянувшегося довольно длинного ряда вагонов прохаживались Пётр Степанович и Эркель. Пётр Степанович отъезжал, а Эркель прощался с ним. Кладь была сдана, сак отнесён в вагон второго класса на выбранное место. Первый звонок уже прозвенел, ждали второго. Пётр Степанович открыто смотрел по сторонам, наблюдая входящих в вагоны пассажиров. Но близких знакомых не встретилось. Всего лишь раза два пришлось ему кивнуть головой одному купцу, которого он знал отдалённо, и потом одному молодому деревенскому священнику, отъезжавшему за две станции в свой приход. Эртелю, видимо, хотелось в последние минуты поговорить о чём-нибудь поважнее, хотя, может быть, он и сам не знал, о чём именно, но он всё не смел начать. Ему всё казалось, что Пётр Степанович как будто с ним тяготится и с нетерпением ждёт остальных звонков. Вы так открыто на всех смотрите с некоторой робостью, заметил он, как бы желая предупредить. Почему же нет Мне ещё нельзя прятаться. Анна, не беспокойтесь. Я вот только боюсь, чтобы не наслал чёрт Липутина, пронюхает и прибежит. Пётр Степанович, они ненадёжны, решительно высказал Эркель. Липутин? Все, Пётр Степанович. Вздор. Теперь все связаны вчерашним. Ни один не изменит. Кто пойдёт на явную гибель, если и не потеряет рассудка? Пётр Степанович, да ведь они потеряют рассудок. Эта мысль уже, видимо, заходила в голову и Петру Степановичу. И потому замечание Эркеля ещё более его рассердило. Не трусите ли вы, Эркель? Я на вас больше, чем на всех их, надеюсь. Я теперь увидел, чего каждый стоит. Передайте им всё словесно сегодня же. Я вам их прямо поручаю. Обегите их с утра. Письменную мою инструкцию прочтите завтра или послезавтра. собравшись, когда они уже станут способны выслушать, но поверьте, что они завтра же будут способны, потому что ужасно струсят и станут послушны как воск. Главное, вы-то не унывайте. Ах, Пётр Степанович, лучше если б вы не уезжали. Да ведь я только на несколько дней, я мигом назад. Пётр Степанович осторожно, но твёрдо вымолвил Эркель. Хотя бы вы и в Петербург Разве я не понимаю, что вы делаете только необходимое для общего дела? Я меньшего и не ждал от вас, Эркель. Если вы догадались, что я в Петербург, то могли понять, что не мог же я сказать им вчера в тот момент, что так далеко уезжаю, чтобы не испугать. Вы видели сами, каковы они были. Но вы понимаете, что я для дела, для главного и важного дела, для общего дела, а не для того, чтобы улезнуть, как полагает какой-нибудь Лепутин. Пётр Степанович. Да хотя бы из-за границы, ведь я поймус. Я пойму, что вам нужно сберечь свою личность, потому что вы всё, а мы ничто. Я пойму, Пётр Степанович. У бедного мальчика задрожал даже голос. Благодарю вас, Аркель. Ай, вы мне больно палец тронули. Аркель неловко пожал ему руку. Больной палец был приглядно перевязан чёрной тафтой. Но я вам положительно говорю ещё раз, что в Петербурге я только пронюхать и даже, может быть, всего только сутки. И тотчас обратно сюда, возвратясь я, для виду поселюсь в деревне у Гаганова. Если они полагают в чём-нибудь опасность, то я первый во главе пойду разделить её. Если же замедлю в Петербурге, то в тот же миг дам вам знать известным путём, а вы им. Раздался второй звонок. А, значит, всего 5 минут до отъезда. Я, знаете, не желал бы, чтобы здесьняя кучка рассыпалась. Я-то не боюсь, обо мне не беспокойтесь. Этих узлов в общей сети у меня довольно, и мне нечего особенно дорожить. Но и лишний узел ничему бы не помешал. Впрочем, я за вас спокоен, хотя и оставляю вас почти одного с этими уродами. Не беспокойтесь, не донесут, не посмеют. «А-а-а! И вы сегодня!» — крикнул он вдруг совсем другим веселым голосом одному очень молодому человеку, весело подошедшему к нему поздороваться. «Я не знал, что и вы тоже экстренным. Куда? К мамаши?» Мамаша молодого человека была богатейшая помещица соседней губернии, а молодой человек приходился отдаленным родственникам Юлии Михайловны и прогостил в нашем городе около двух недель. «Нет!» Я подальше, я в р. часов в 8 в вагоне прожить предстоит. В Петербург, засмеялся молодой человек. Почему вы предположили, что я так-таки в Петербург? Ещё открытее засмеялся и Пётр Степанович. Молодой человек погрозил ему гарантированным пальчиком. Ну да, вы угадали, таинственно зашептал ему Пётр Степанович. Я с письмами Юлии Михайловны и должен там обобегать трёх-четырёх, знаете, каких лиц. Чёрт бы их драл, откровенно говоря. «Чертова должность!» «Да чего, скажете, она так струсила!» Зашептал и молодой человек. «Она даже меня вчера к себе не пустила. По-моему, ей за мужа бояться нечего. Напротив, он так приглядно упал на пожаре, так сказать, жертвуя даже жизнью». «Ну вот, подите!» Рассмеялся Петр Степанович. «Она, видите, боится, что отсюда уже написали, то есть некоторые господа. Одним словом, тут главное Ставрогин, то есть князь Ка». Эх, то целая история. Я, пожалуй, вам дорогой кое-что сообщу, сколько впрочем рыцарство позволит. Э, э, это мой родственник, прапорщик Эркель из уезда. Молодой человек, косивший глаза на Эркеле, притронулся к шляпе. Эркель отдал поклон. А знаете, Верховенской в 8 часов в вагоне ужасной жребий тут уезжает с нами в первом классе Берестов. Присмешной один полковник, сосед по имению, женат на Гариной, урожденный Гариной. И знаете, он из порядочных, даже с идеями. Пробыл здесь всего двое суток. Отчаянный охотник до яралаша, не затеет ли, а? Четвертого я уже наглядел. Припухлов, наш тыски-купец с бородой, миллионщик. То есть настоящий миллионщик, это я вам говорю. Четвертого я уже наглядел. Я вас познакомлю. При интересный мешок с добром хохотать будем. В Ярославль я с превеликим и ужасно люблю в вагоне, но я во втором классе. Э, полнати ни за что. Садитесь с нами. Я сейчас велю вас перенести в первый класс. Обер-кондуктор меня слушается. Что у вас, сак плет? Чудесно, пойдёмте. Пётр Степанович захватил свой сак, плет книгу, и тотчас же с величайшей готовностью перебрался в первый класс. Эркель помогал. Ударил третий звонок. Но Эркель, торопливо и с занятым видом, протянул в последний раз руку уже из окна вагона Петр Степанович. «Я ведь вот сажусь с ними играть». «Но зачем же объяснять мне, Петр Степанович? Я ведь пойму, я все пойму, Петр Степанович». «Ну так до приятнейшего!» Отвернулся вдруг тот на оклик молодого человека, который позвал его знакомиться с партнёрами, и Эркель уже более не видал своего Петра Степановича. Он воротился домой весьма грустный, не то чтобы он боялся того, что Пётр Степанович так вдруг их покинул, но но он так скоро от него отвернулся, когда позвал его этот молодой франт, и он ведь мог бы ему сказать что-нибудь другое, а не доприятнейшего. Или... или хоть покрепче руку пожать. Последнее-то и было главное. Что-то другое начинало царапать его бедненькое сердце, чего он и сам еще не понимал. Что-то связанное со вчерашним вечером. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА